Глава 62. Четверг, 7 ноября. Детский психолог чесал бороду, и перхоть падала на его темный свитер. «Сикстен», — сказал он таким тоном, что имя ее сына прозвучало немного странно. «Как, по-вашему, он воспринял исчезновение отца?» Анна вздохнула и посмотрела в окно, находившееся за его спиной. «Я не знаю, честно говоря», — призналась она. «Но он не выглядит особенно радостным». «Не выглядит особенно радостным», — сказал психолог и, хмыкнув, сделал пометку в своих бумагах. Она ненавидела, когда он издавал этот звук. Ей стало интересно, как он вел себя во время секса. И сама немного смутилась этой мысли. Психолог повторил свой вопрос. «Извините, но с чего ему радоваться? То же самое ведь касается всех нас», — сказала она. «Да, конечно», — согласился он и снова хмыкнул. Потом они посидели молча. «Я не знаю толком, что мне сказать». Продолжила Анна с раздражением, которое ей самой показалось слишком заметным. «Естественно, он теперь почти не отходит от меня. Но ведь то же самое касается и Сири. Он писается. Оставлять его в садике стало ужасно трудно. По словам персонала, он все чаще закатывает истерики. «Вы оказались в очень специфической ситуации». «Заявил психолог с таким видом, словно этот вывод родился в результате серьезных раздумий. «Вы помните, о чем мы говорили в прошлый раз? «Вы сказали, что нам надо свести к минимуму любые причины для расстройств и волнений. «Помимо неприятной ситуации с вашим мужем, вы думаете, вам удалось последовать моему совету?» Анна чуть не расхохоталась, — Но смогла удержать себя в руках, иначе она обо всем догадается. Ну да. Я старалась сделать все, как вы сказали. И, в общем, мне это удалось. Пусть было нелегко, но такие причины я сумела устранить. Все? Да, все. Вы не могли бы рассказать, что именно имеете в виду? Ну... «Я могу утверждать, что мне удалось положить конец кое-каким не слишком важным отношениям», — сказала она. «И какого рода отношения?» — спросил психолог и наклонился вперед. «Вы можете объяснить подробнее?» «Нет. Скажу лишь, что они забирали больше энергии, чем давали». «Что это означает?» «Такие, которые отбирают время у детей, например». На них тратилось слишком много мыслей и сил. «Вам это далось нелегко?» «Ужасно, ужасно трудно. Ничего хуже мне не приходилось делать». «Вы можете рассказать об этом чуть подробнее?» «Нет, не сегодня. Слишком уж мучительно все прошло. Я не в состоянии говорить на эту тему сейчас». «Я понимаю», — сказал психолог. Пожалуй. Тогда как-нибудь в другой раз, но, судя по всему, вы поступили правильно, даже если это стоило большого труда. У нее за плечами осталась адская неделя. Визит в полицию стал тяжелым испытанием. Он состоялся в то самое утро, когда на сайте местной газеты появилось сообщение о том, что нашли труп Рикарда. «Скорее всего, речь шла о передозировке», — говорилось в ней но все равно это прибавило ей беспокойства. Двое полицейских, приходивших к Анне домой после исчезновения Магнуса, пригласили ее к себе, чтобы задать несколько вопросов о ней и Юхане. Она признала участие в инциденте на дороге и объяснила, что он угрожал ей и ее детям, поэтому она и не осмелилась ничего сказать. Анна разрыдалась во время разговора, но, к счастью, они не имели понятия, какие причины по-настоящему скрывались за ее слезами. Их интересовало исчезновение Магнуса, и это было неприятно. Относительно же Юхана они считали, что он где-то скрывался, и даже спросили ее, кто мог знать, где именно. Они собирались объявить его в розыск. а О Флюгере речь даже не зашла. Но, пожалуй... У них могла возникнуть необходимость допросить Анну снова, ее мужа ведь пока не нашли, точно так же, как и любовника. Полицейские обвинили Анну в соучастии в преступлении, пусть и под угрозой. А значит, это могло иметь какие-то последствия, по их общему мнению. И это сильно беспокоило Анну. Но ей особо не верилось, что полиция сумеет найти какие-то доказательства, которые могли бы подтвердить ее причастность к другим преступлениям. Сидя в участке, она мысленно благодарила Юхана за то, что он действовал столь безумно. Благодаря этому ее страх выглядел вполне обоснованным. Она заметила, что психолог внимательно смотрит на нее. «Тогда, значит, вам удалось создать спокойную обстановку вокруг Сикстона, несмотря на новую непростую ситуацию?» – спросил он. «Да, я так считаю», – подтвердила Анна. — Хорошо. Это самое главное. Он выглядел довольным, делая свои пометки. — Это все? — поинтересовалась она. — Да. Но нам надо будет впредь видеться чаще. Мне понадобится встретиться с Сикстоном и не один раз. И надеюсь, вы чувствуете в себе силы справиться с возможными трудностями в будущем, — сказал он. «Чувствую в себе силы?» — спросила Анна и рассмеялась. «Честно говоря, на мой взгляд, мне любые проблемы по плечу». «Тогда на сегодня мы закончили», — сказал психолог. Анна поднялась со стула, взяла свою сумочку и пальто и, поблагодарив его, ушла. У нее осталось еще немного свободного времени, и прежде чем идти за детьми, она отправилась в торговый центр, чтобы купить сыну и дочери одежду. Им требовалось новое. Они здорово подросли, а она даже толком не заметила, как это произошло. И сейчас решила воспользоваться случаем. Кай прислал СМС и спросил, как все прошло. «Этот парень просто идиот», — написала она ему. «Зря сходила». Он прислал грустные эмодзи в ответ. Анна улыбнулась, глядя на телефон. Кай являлся, пока был жив, ее алиби, если когда-нибудь что-то выплывет наружу. Но она не верила в такое развитие событий. Флюгер, похоже, действительно приехал на автобусе, как он и сказал. Она не нашла ключей от машины в его карманах. Два тела, его и Юхана, она с большим трудом поблевав несколько раз, распилила на части, сложила в мешки для мусора и выбросила в перебинтованных скотчем картонных коробках в центре переработки отходов в огромный контейнер, предназначенный для подлежащих сжиганию материалов. На данный момент они уже должны были превратиться в дым. Выходя наружу, она обернулась. У нее возникло странное чувство, словно за ней наблюдали. Позади нее, на другой стороне улицы, стояла девушка с лиловыми волосами и двумя собаками на поводках. Анне стало тепло на душе. Она уже видела эту бедняжку в больнице. У нее умирала мама. Анна улыбнулась и подняла руку в знак приветствия. Вы прослушали книгу Класса Экмана «Способные люди», записанную Storytel в 2021 году. Текст читала Нона Троиновская.